Глава вторая Двадцать три часа сорок восемь минут «Пусть все боги будут свидетелями, как жутко не везет мне сегодня», — сказал четырехпалый У и сплюнул на палову. Он сидел на корме на высоком полуюте своей океанской джонке, причаренной к одному из огромных скопищ лодок, которые расползлись по всей Абердинской гавани на южном берегу острова Гонконг.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 «Мать их всех эти, если я не выиграю», — проговорил он, снося фишку демонстративным жестом. «Твою, если ты выиграешь, а я нет», — откликнулся еще один игрок, и все засмеялись. «Этих заморских дьяволов из Золотой горы, если их не будет сегодня вечером», сказал Пун, хорошая погода. «Бодот», — уверенно заявил Четырехпалый Ю, «заморские дьяволы не отходят от расписаний ни на шаг. Во всяком случае, я посла седьмая осе на в аэропорт проверить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 Когда джонка благополучно проследовала мимо, он снова сосредоточился на игре. Наступило время отлива, но глубины вблизи окружённых лодками островов были значительные. С берега и от миры доносилась жуткая вонь гниющих водорослей, моллюсков и человеческих экскрементов. На большей части сампанов и джонок было темно.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 Многие лодки никогда не покидали стоянок. Они так и покачивались на воде, составленной вместе, пока не давали течь, или не разваливались, или их не уносило тайфунам, или они не погибали в огне поражающих воображения пожаров, которые нередко прокатывались по лодочным поселкам, когда по чьей-то неосторожности падала лампа, или в открытый огонь, который разводили, несмотря ни на что, попадало что-нибудь легко возгорающееся. — Дед! — закричал мальчик-ли 12. Что там такое? откликнул Су. На пирсе, смотрите, седьмой сын маленькой вперёд смотрящий указывал на берег. Ой, все остальные вскочили и стали вглядываться в сторону берега. Там молодой китаец в джинсах и лёгкой сидящей футболке расплачивался с водителем такси. Такси остановилось у трапа одного из огромных плавучих ресторанов, пришвартованных в сотне ярдов к современным пирсам. Таких цветастых плавучих дворцов было 4, четыре, трёх-, четырёх- и пятиэтажных, сверкающих огнями во всём великолепии своих ярко-красных и зелёных с золотом китайских крыш с загнутыми вверх углами, фигурами богов, фантастических животных и драконов.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 — Но давайте заканчивать, — мрачно проговорил он. — Последний раз играю сегодня и теперь. Твою. Мне ещё на берек нужно. А я, вскричал Рибойтан, увидев, что за фишку только что открыл, демонстративным жестом он шмякнул её на стол, картинка и верх, и раскрыла остальные свои 13 фишек, которые вместе составили выигрышную комбинацию. Смотрите, клянусь всеми богами. Так тебя и так, проговорил он и громко отхаркнулся. Знаешь, где я видел всех твоих предков во всех поколениях, Рибойтан? Надо же, чтоб так везло. Ещё партиечку. «Двадцать тысяч на кону, а? Четырехпалыйю!» — с ликованием предложил Тан, убежденный, что старый черт-зигун, бог азартных игроков, сидит сегодня вечером у него на плече. Четырехпалый покачал было отрицательно головой, но как раз в этот момент прямо у него над головой с жалобным криком пролетела чайка. «Сорок!» — тут же сказал он. «Крик чайки — это знак с неба. Значит, ему повезет». И он мгновенно передумал «сорок!» так тес чели ничего а играть придётся в кости времени нет клянусь всеми богами у меня нет сорока но с теми 20 что ты мне должен я займу завтра когда откроется банк против моей джанки и буду отдавать тебе всю свою прибыль я тебе её за следующие отправки золота или опиума пока всё не выплачу хейя слишком много для одной игры мрачный зрёк пун хорошая погода в автобус бренддили игроки хряновые играем у кого больше за один бросок уточнилу ай я... А, вот точно, двинулись. Пунхети произнёс эти слова, но возбуждён был не меньше остальные. Где Кости? У принёс три фишки. Но, ребайтан, Брасай, попытаюсь, что тебя ждёт в будущем идти твою рыбой там поплевал на ладони, помолился про себя, а потом с криком бросил кости. О, -о, -о сокрушана просто. Налон 4 3 и Е4 11. Остальные застыли, чуть дыша. У поплевал на кости, призвал на них проклятие, благословил и бросил 6 2 и 3. 11. О Догие великие малые ещё раз, бросаем ещё раз. Возбуждение на палубе росло. Рибойтан бросил 14. Ус освидоточился среди обвиняющего напряжения, а затем бросил кости. Ай-я! Взорвал сона, занямая остальные 6. Четыре и два и... Только и смог выдавить из себя рябой Тан. Он держался за живот, смеясь от радости. Остальные поздравляли его и сочувствовали проигравшему. О, пожал плечами. Сердце еще колотилось в груди. — Будь прокляты все чайки, что летают у меня над головой в такое время! — А, ты поэтому передумал четырехпалою. Конечно, это было как знак. — Много ли чаек, кричит? «Чуть пролетая у тебя ночью над головой». «Верно, я поступил бы так же». «Как повезет, Джосс!» Тут упросиял. «И...» «Но зато какие ощущения!» «Получше, чем от тучек и дождя Хея!» «Не в мои годы!» «А сколько тебе, Рибойтан?» «Шестьдесят!» а, может, семьдесят, почти столько же, сколько тебе, в отличие от всех обитающих на суше деревенских жителей, как и не ведут учет рождения и смертей. Чувствую себя не больше, чем на тридцать». А слышал, в лавку Lucky Medicine, что на рынке в Обердене, привезли новую партию корейского женьшеня, в том числе и столетнего. От него твой стебель будет огнём гореть. Со стеблем у него всё в порядке, полный хорошая погода. Его третья жена опять носит ребёнка, урасплылся в безубой улыбке и вытащил толстую кипу свёрнутых 500-долларовых купюр. Он стал отсчитывать деньги на удивление лов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 А это тоже даёт 3, волшебную тройку. Да-да, я понял. Рибой Таншираку улыбнулся и указал на север, а немного восточнее, где за холмами Абердина, на другой стороне гавани в Каулоне, в 6 милях отсюда располагался аэропорт Кайтак. Может быть, теперь тебе повезёт. Хэя!